Под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичёв. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел в дали, по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки Едениски, видно было, что проснувшись, он думал о Шерсти и Варламове. Опять, Христофор, давайте пора. Ходить спать, а то всё дело проспем. А, Ах... Едениск, запрягай. Иду.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 и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься. Слава отцу и сыну и седому духу! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Отец аллилуйя! Отец Христофор, пора ехать уже, ложь не готова. А вы, ей-богу... Сейчас кофизмы почитать надо. Не читал еще нынче. Можно и после с кофизмами. Иван Иванович, на каждый день... У меня положение нельзя. Бог не взыскал бы. Нет, никак нельзя. Ставедыти же, Господи, целых четверть часа его. отец Христофор Он стоял неподвижно его. лицом к востоку и шевелил улыбами.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 Элькал буран. Бугрижник проносились сжатые полосы. Покорная природа цепенела в норчании, и только все те же грачи да коршун, солидно взмахивающие крыльями, летали над степью. Ни ветра, ни бодрого свежего звука. Ни облачка. Всё застыло, как будто застыло от зноя и тишины.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 По степи вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло изведу. Ух ты, как будто птица. А это что такое? Дерется, что ли, кто-то? Два перекати поля столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.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 а потом, вероятно, испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание. А вон какой смешной коростель! Вихрь поднял его из травы, и он летит беспомощно за ветром, а не против, как все птицы, и как будто даже не понимает, в чем дело, как забавные взъерошились его перья, И сам он раздулся до величины курицы. Однако вид у него при этом сердитый и внушительный. Наверное, ему страшно, что ветер унесёт его куда-нибудь далеко-далеко. Зато короче ничего не бояться. Как летали над степью до бури, так и летают себе спокойно и даже землю так же долбят своими толстыми клювами. Привыкли, не бойся. Слышите? За холмами-то прогремело. Грозой пахнет. А ну, милые, пошевеливайтесь! ВЗРЫВ Ой, а хорошо, если бы брызнул дождь. Да, свежести хочется. СМЕХ Шляпу-то, шляпу держите, Иван Иваныч! СМЕХ Нет, дождь не улетит. Не догонишь такой ветрище-то.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 До да под окнами, склонив свои тяжёлые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи. Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса, один мужской, другой женский. Завяжала дверь на блоки, и около брички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 который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Моисей Моисеевич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука на хозяине были еще широкие белые панталоны на выпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. Моисей Моисеевич, узнав приехавших, сначала спросил, замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. «Ой, Иван Иванович, ой, отец Христофор!» Суртух ой. его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко. Он задыхался, суетился и своими телодвижениями мешал пассажирам вылезти из брички. Сегодня для меня счастливый день Ах, да что ж, я теперь И что должен делать Иван Иванович, отец Христофор Какой же хорошенький Панечок сидит на козлах Накажи меня, Бог Ах, Боже мой, да что ж Я стою на одном месте, не забывая Семьгорницу, пожалуйте Покорнейший прошу Милости просим Давайте мне ваши вещи Давайте ваши вещи Ах, Боже мой «Соломон! Соломон! Соломон! Соломон!» Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких кудрявых волос. Одет он был в короткий, очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие трековые брючки, отчего сам казался коротким и кургузом, как ощипанная птица». Это был Соломон, брат Моисея Моисеевича. Он, молча нездороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке. Вот, Иван Иванович и отец Христофор приехали. Ай-вай, удивительное дело! Такие хорошие люди взяли и приехали. Ну, бери, Соломон, вещи. Пожалуйте, дорогие рожки.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 Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки. И хотел издумать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул Стульем спины потом взялся поправлять И еще больше согнул Да чего же мрачная комната Серые голые стены Закопченный потолок у карниза А на полу вон какие-то странные щели и дыры Как будто их кто-то специально пробил Да еще темень такая Неужели нельзя лампу прибавить?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 равнодушье человеков. К чему человеке были равнодушны, понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Ой, Иван Иванович, ой! Видя гостей в комнату, Мосей Моисеевич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать. Всё это он считал нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным. Когда проехали э тут наши подводы. Одна партия проехала нынче утречком, <свят> а другая, Иван Иванович, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала. <свят> Ясно. А Варламов не проезжал ли? Нет, Иван Иванович. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорович mm. и говорил, что надо быть таперечка на хуторе у молокана. Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану. Да Бог с вами, Иван Иванович. Куда вы на ночь поедете? Вы поужинаете на здоровьечко и переночуйте, а завтра Бог даст Утречком поедете и догоните, кого надо. Некогда, некогда. Извините, Моисей Моисеевич. В другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем. А перчевать и у молокана можно. Четверть часика? Да побойтесь вы Бога, Иван Иванович. Вы меня заставите, чтобы я в уже шапке спрятал и запер на замок дверь. Вы хоть закусите и чаю покушайте. Да некогда нам с чаями да с сахарами. Моисей Моисеевич склонил голову на бок, согнул колени, выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и мучительно сладко заулыбался. Иван Иванович, отец Христофор, будьте же такие доброти, покушайте у меня чайку. Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить, Иван Иванович? Ну что ж, чайку можно попить. Это не задержит. Ах, ну, ну, ладно. Моси Мосиевич встрепенился и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери. Роза! Роза! Давай самовар. Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошёл Соломон.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 Терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. "Саламон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в город на ярмарку?" жедов представляет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 И в то же время в высшей степени жалко и комично, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья ощипанная фигурка. Моисей Моисеевич принёс из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола. Приятного аппетита. «Чай да сахар! Кушайте на здоровье!» «Такие редкие гости! Такие редкие!» «А отца Христофора я уж пять годов не видел!» «И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший!» «Это сынок сестры моей, Ольги Ивановны!» «А куда же он едет?» «Учиться! В гимназию его везем!» Моисей Моисеевич из вежливости изобразил на лице своем удивление... Значительно покрутил головой и погрузил самовару пальцы. О, это хорошо. Это хорошо. Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапкой снимать. <свят> Ты будешь умный и богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо. Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией. И стал шерсть продавать. <свят> да вздумал вот от старости лет. <свят> Записался, брат, из попов в купцы. <свят> Теперь бы дома сидеть, да Богу молиться. А я скачу, аки фараон на колеснице. Ой, суета. <свят> Зато грошей будет много. <свят> ну да. Дулю мне под нос, а не кроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлов. Отчего же он сам не поехал? Оттого. Матерное молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать, ума нет. Молот еще. Все деньги свои потратил, хотя нажиться и пыль пустить. А сунулся туда-сюда, и ему своей цены никто не дает. Этак, помыкался парень с год, а то приходит ко мне. И, папаша, продайте шерсть, сделайте милость. Ничего я в этих делах не понимаю. То-то вот и есть. Как что, так сейчас папаша. А прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивал. А теперь, как приспичного, так и папаша. Ой, а что папаша? Коль бы не Иван Иванович, так и папаша ничего бы не сделал. Ой-ой-ой-ой, хлопоты с ними. Да, хлопот нас с детьми, я вам скажу. У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи. А когда вырос, то так еще больше хлопот. Не только теперь, даже в священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, ещё хуже стал плакать. Да. Мне это, собственно, нечего Бога гневить. Я достиг предела своей жизни. Как дай Бог всякому дочек из хороших людей определил, сынов в люди вывел. И теперь свободен, своё дело сделал. Хай идут на все четыре стороны. Иди. Живу со своим подъёй, потихоньку, кушаю, пью, да сплю. <с> На внучат радуюсь, да Богу молюсь. А больше мне ничего и не надо. Как сыр <с> в масле катаюсь и знать никого не хочу. А то я у меня никакого горя не было. И теперь ежип, скажем, царь спросил: "Что тебе надо мне? Чего хочешь?" <с> да ничего мне не надо мне. Все у меня есть. И все, слава Богу. Счастливой меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много. Да и не то сказать. Один Бог без греха. Ведь верно, а? Стало быть верно. Да. Ну, конечно, зубов нет. Спину от старости ломит. Ну, то да сё. А дышка и всякое там... Ну, болею. Плотнее мощно. Ну, да ведь <сам>, сам посуди. Пожил. Восьмой десяток. Не век же вековать. Надо и честь знать. Да... Ай, <Стит> потеха! Приезжает ко мне в гости старший сын мой, Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии. Ну, в земских докторах. Ну, хорошо-с. Я ему говорю. Вот говорю, одышка, то да сё. Ты, доктор, лечиться? Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там <смех> штуки, ну, живот помял. Потом и говорит, вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом. Ха-ха-ха! <смех> Я и выговорю. Бог с ним. С этим сжатым воздухом. Бог с ним. С этим сжа сжатым воздухом. Бог с ним. С этим сжатым воздухом. О, Боже мой. Боже мой. Дайте вздохнуть. Так, ну смотри. Хозяин смеется, говорит что-то А сам все на брата посматривает Пугливо и подозрительно А тот все еще улыбается Этой своей презрительной улыбочкой Как будто ненавидит нас всех за что-то Как это не идет к его ощипанной фигурке? Странный он